Глава 22. Ксандериан Валуархан «Моей фавориткой вы действительно быть не можете», — договорил я, сдерживая ярость. «Злился я не на Анью, точнее, не только на нее, больше на упомянутые обстоятельства и на себя, потому что, несмотря на них, Мои желания нисколько не изменились. Только наоборот. Желание стало еще острее, потому что теперь я понимал, не имею права поддаваться ему. От Ней-Аньи нужно держаться на расстоянии, если не хочу проблем со светлыми. И, пожалуй, не Ней, а Сей. И что-то я сомневаюсь, что Анья — ее настоящее имя. На мгновение мне показалось, словно девушка оскорбилась. В глазах блеснули гневные искры. Она чуть вздёрнула нос и сжала губы. «Не можете», — повторил я, — «больше для себя, чем для Аньи. Но от этой легенды мы уже не можем отступать. Мой кузен не сомневается в наших якобы чувствах, как и бывшая фаворитка и добрая половина дворца». «Отступать поздно», — жестко проговорил, не отрывая взгляда от застывшей загонщицы. «Хотя какая она загонщица?» «Нэй-Анье, или к вам следует обращаться Сэй. Назовете свое настоящее имя?» Девушка тут же вздрогнула и захлопала ресницами, опустила виноватый взгляд в пол. «Пожалуйста, не надо». Зовите меня, как привыкли. Да и не стоит кому-то ещё знать, что я светлая». «Согласен». Мой голос прозвучал твёрже обычного. Эмоции разрывали изнутри. Хотелось рвать, метать и всё крушить. Но я сдерживался. Не хотелось пугать девушку. Кем бы она ни была, я не мог врать себе. Моё отношение нисколько не изменилось. Только теперь она была совершенно недоступна. Эта мысль подняла очередную волну эмоций, бушевавших внутри. Слишком яркие и острые, они пробуждали во мне что-то нехорошее. Хотелось наплевать на все правила и... Взял себя в руки и мягче продолжил. По сути, ничего не изменилось. Просто теперь мы должны быть осторожнее. И, как я понимаю, вам лучше не встречаться с делегацией светлых, которые гостят во дворце. «Думаете, у нас получится?» — спросила она с нескрываемой надеждой, чем подтвердила мою догадку. аня не просто испугалась встречи со светлыми, а кого-то конкретного из свиты королевы. «Если вы не будете покидать свои покои...» «Но дракончики растут. Им нужно выходить на улицу, видеть мир. Сложно будет удержать их в заперти». «Будем пользоваться тайным ходом и выходить за пределы дворца. Может наведываться сюда?» «До моего дня рождения осталось не так и много времени», — успокоил девушку, которая явно нервничала. аня теребила волосы и нервно кусала губы, отчего те становились только притягательней. «А что с Ксаном? Этот дикий дракон мне нравился, к тому же был важен для моего плана, так что его судьба очень беспокоила меня. Думаю, с ним всё в порядке, и надеюсь, он вернётся к загонам, если уже не прилетел. Я могу сходить и проверить». «Не сейчас. Возвращаемся во дворец, навестим его через несколько дней. Я и так отсутствовал слишком долго». Непозволительно долго, когда во дворце светлые. Дракончики баловались в гостиной. ней Анья подобрала свою сумку с вещами и тяжко вздохнула. Но по всему ее виду было понятно, она не хочет возвращаться. Может, даже надеялась остаться. Я ее отчасти понимал. Мне тоже не хотелось во дворец встречаться с советниками и кузеном, объяснять свое внезапное отсутствие. Впрочем, я не обязан вдаваться в детали, а сумасшедшее опасное приключение можно преподнести как затянувшееся романтическое свидание в горах, вычеркнув из истории Виверну и логово преступников, пригревшихся на моих землях. Об этом я расскажу только Тейру Норвану, и то не все. О том, что в Элуарии чуть не осталось без темного властелина, даже ему не стоит знать. Не тратя больше времени, я приступил к воплощению плана и открыл портал. Драконы, как и Ней-Анье, выглядели дико усталыми, и по коридору тайного хода мы шли молча. Я тоже бы не отказался от того, чтобы оказаться в своей кровати. Я Виверны знатно потрепал меня, и мне казалось, не до конца выветрился. Тело болело, словно меня использовали вместо груши для битья. Время было уже позднее. Ужин мы почти пропустили, и я надеялся, что во дворце не подняли переполох, который придётся долго улаживать. В моей гостиной оказалось тихо и пусто. Но совершенно ненадолго. Я даже не успел ничего сказать, как дверь, ведущая в коридор, рывком открылась. «Где тебя носит, Ксандериан?» Влетел в мои покои возмущённый Тарханеш, непривычно серьёзный и злой. «Ты забыл? У нас ужин с королевой Морни и её приближёнными!» Захотелось выругаться, и я не стал себя сдерживать. О светлых я ни на мгновение не забывал. Забудешь тут, когда под боком крутится одна симпатичная и недоступная Сей. Но из-за того, что пролежал без сознания, Мрак знает, сколько часов, немного потерялся во времени и забыл о запланированном ужине в узком кругу из моих советников и делегаций светлых. Кузен даже не обратил внимания на загонщицу и мой потрепанный вид. Я бросил взгляд на Анью. Девушка старательно изображала занятость драконами. «Я буду готов через пятнадцать минут». Сообщил кузену, не став вдаваться в подробности о том, где я был и почему так задержался. Уверен, после ужина мне еще прилетит дюжина вопросов об этом. Но сейчас было важнее не опоздать и не оскорбить тем самым королеву морнии. Не став тратить много времени на сборы, я вернулся к Анне и драконам. Девушка не выглядела взволнованной и всем своим видом показывала, Драконы ее сейчас занимают больше всего. Я не стал задерживаться и прощаться. После ужина я вернусь, и мы еще обсудим случившееся и то, как быть дальше. Как скрыть ото всех моего дракона и выставить на всеобщее обозрение другого. Без опоздания не вышло. В малый зал, где уже был накрыт длинный стол с множеством угощений, Я явился на несколько минут позже назначенного времени. Все гости уже собрались, но никто не притрагивался к еде, ждали меня. При моем появлении разговоры и смех стихли, сменившись официозной тишиной. «Прошу меня простить», — произнес я после того, как церемонимейстер грозно известил всех о том, что пришел темный властелин в Алуарии. Уселся на стул с высокой спинкой во главе стола и нашел главную гостью, который в первую очередь и обращался. Королева морнии сидела на противоположном конце стола. Ну что вы, ваше темнейшество, мне прекрасно понятны ваши хлопоты. Да и мы не скучали. Ваш кузен весьма занимательный собеседник. Улыбнулась женщина, подняв бокал игристого приветствуя меня. «И что же такого интересного, — рассказал мой кузен, — полюбопытствовал я, стараясь говорить непринуждённо, отдал слугам приказ накладывать еду по тарелкам и приступать всем к трапезе, которую и так заждались. Изображать вежливый интерес в разговоре оказалось несложно. Королева Изрильяна и её окружение меня действительно интересовали. Мне хотелось знать, что на уме у каждого. Зачем они здесь на самом деле? Я присматривался ко всем, не только главному хранителю Сейру Сантару. Хотя, не скрою, его я подозревал в первую очередь. Он был значительно старше меня или Тарханеша, Но до старика ему было еще далеко. Подтянутое тело больше подошло бы воину, чем хранителю драконов проницательный взгляд, за которым скрывался острый ум. Опыт прожитых лет и мудрость позволяли ему умело вести беседу на любую тему. А в случае неудобных вопросов к королеве, он тут же прикрывал её или помогал уйти от ответа, или ответить так, что оставалось ещё больше вопросов. Погрузившись в наблюдение и свои мысли, Я потерял нить разговора и не заметил, как он перешёл к опасной теме. — Не обращайте внимания на отстранённость Ксандриана. Он не всегда летает в облаках, — заметил Тарханеш. — Думаю, он мысленно уже в покоях своей новой фаворитки. — О, сердечное увлечение молодости! Это так романтично! — заинтересовалась королева, бросив взгляд на Сейра Сантара. «Должно быть особенная девушка. Неужели мы скоро увидим будущую правительницу в Алуарии «А кстати, почему же ее нет на ужине?» — вставил свое слово Сейр Сантер. С силой сжал десертную вилку. С трудом удержался, чтобы не спепелить кузена взглядом. «И кто его тянул за язык?» «Действительно, особенная девушка», — опередил меня с ответом Тарханеш. «Мне и самому она понравилась, но я никогда не перейду дорогу брату в таких вещах». «Но, увы, правительница, ей не стать». Я всё-таки пронзил кузена предостерегающим взглядом. Тот усмехнулся и закинул в рот виноград, не став договаривать. «Развивать эту тему не хотелось. Я собирался что-то сказать, чтобы отойти от неё, но не успел. К беседе подключился тот, от кого я не ждал заинтересованности в подобном вопросе». «Она простая загонщица», — произнёс Тейр Лауриш, играя напитком в своём бокале. «Все тут же посмотрели на генерала» который до этого почти не принимал участия в разговорах. «Думаю, поэтому ее нет за ужином». «А за такие высказывания можно и в отставку отправиться», — подумал я мстительно. «Как он посмел так пренебрежительно отозваться о моей фаворитке? Ещё и прилюдно. Неужели его так задел допрос племянницы?» Да, обвинить её в чём-то пока не удалось, но я ещё не исключил злого умысла в её действиях. Потому она и сидела в заперти в своей комнате и тоже не присутствовала на ужине. Впрочем, и Тейра Лауриша я не планировал звать, но он был здесь и словно провоцировал меня. Хотя, о чём это я? Откуда ему знать, что для меня это скользкая тема. Ощущение, что я схожу с ума, становлюсь параноиком и заложником собственного обмана, усилилось как никогда. Тейр Лауриш — темный консервативных взглядов. Он всегда считался преданным роду Валуарханов. Так что его дерзкие речи вызваны ничем иным, как тем, что я не дал его племяннице пригреться в своей постели. Оказалось, что все взгляды устремлены в мою сторону, в ожидании ответа, с которым я слишком затянул на свою голову. Как темный властелин я не мог спустить плохо прикрытую насмешку. Королева Изрильяна в этом плане подавала хороший пример. Она ловко переводила любой неудобный вопрос в шутку или на Сейра сантара А если собеседник перебарщивал... Одним взглядом заставляла проглотить язык. «Очень хороший навык. Я тоже такой в себе вырабатывал. Но я мужчина, и мне проще подавить собеседника незримой силой. А вот среди женщин я таких не встречал. Разве что Найанья умудрялась своими глазами-ледышками вытрясти из меня всю душу». Талантливая хранительница драконов и моя фаворитка, едва ли её можно считать простой. Отчеканил я, не собираясь преуменьшать заслуг девушки. Ведь одно её «да», и она бы действительно стала моей фавориткой. Хотя о чём это я? Что-то я быстро забыл, даже её согласие уже ничего не меняет. Ведь она светлая. Безжалостно скомкал салфетку на коленях. К счастью, никто не видел, как я безуспешно пытался успокоить нервы. «Думаю, многие со мной согласятся, что это необычный выбор», — не унимался Тейр Лауриш. «По дворцу уже ходит много любопытных слухов, но, увы, красавицу-загонщицу почти никто не видел». «Согласен, она очень необычная. Этого у неё не отнять. И отличается от всех женщин, что мне доводилось видеть. Не такая поверхностная и пустая, как некоторые мои бывшие пассии». На последних словах я посмотрел на генерала. Надеюсь, взгляд был красноречивее слов. Мужчина сглотнул и заинтересовался недоеденным десертом. Есть что-то в этих любителях драконов! усмехнулся Тарханеш, звякнув бокалом и ловко перетянув внимание на себя. Светлые притихли от такого замечания. Мой кузен никогда не боялся сказать лишнего. Совершенно. И обычно меня раздражала эта его привычка. Но в этот раз я решил ему подыграть, чтобы посмотреть на реакцию королевы и Тайра Сантера. Всё-таки то, что он её фаворит, было лишь догадкой, которую мне хотелось проверить. Думаю, королева Изрильяна понимает меня как никто другой. У светлой дёрнулся глаз, и правый уголок губ взметнулся вверх в кривой улыбке, явно выдавленной с большим трудом. Она, не моргая, смотрела на меня, видимо, на этот раз тоже растерялась с ответом. Похоже, я переборщил. Но ей на помощь пришёл Тейр Сантер, как всегда. «Так ваша фаворитка — хранительница драконов?» Спросил он таким тоном, что мне стало не по себе. Было в нём и обвинение, и скрытая угроза. Я в ответ лишь коротко кивнул, отчего-то почувствовав, как плотный воротник-стойка сдавливает горло. «Какое интересное совпадение!» — хмыкнула вдруг принцесса, пожалуй, впервые за весь ужин проронившее слово. Все тут же посмотрели на девушку, особенно ее мать, под взглядом которой-то вновь уткнулась в тарелку и сникла. «Совпадение?» — заинтересовался я. «Речь либо о моей догадке, либо о чём-то ещё, что тоже мне весьма интересно». «Как вы уже догадались, Сейр Сантер — мой официальный фаворит», — неохотно ответила королева. «Уже больше двадцати лет младшая дочь королевы Саньяна — наш общий ребёнок», — пояснил Сейр Сантер. «Могли бы просто спросить», — расслабилась королева светлых, — «к чему эти намёки?» «В следующий раз так и сделаю», — ответил я. «Как интересно!» — оживился Тарханеш. «Позвольте полюбопытствовать». Тут же решил воспользоваться приглашением к расспросам, будто на него оно тоже распространялось. «Мой кузен». А только отцовский дар унаследовала младшая принцесса. Я пригубил игристого вина. Слишком много почти осушил бокал. Оно внезапно ударило в голову, несмотря на стойкость высших темных крепким напитком. Пожалуй, я от Виверны еще не до конца вышел и продолжал отравлять мою кровь. Королева бросила взгляд на своего фаворита, Они словно молча переговаривались, решая, кто ответит. Но, видимо, так и не решили, потому что произнесли почти одновременно. «Она — истинная высшая Сей!» «Дар хранителя драконов в ней преобладает!» Слуга быстро отреагировал и добавил мне вина. Я тут же сделал несколько больших глотков, выпивая половину. Сейчас я был рад слабости организма и тому, что в кои веки алкоголь меня так легко пьянит. Вынести этот ужин на трезвую голову — настоящий подвиг. Этот вечер и до этого не был томным, а теперь я всем существом ощущал, как накалилась обстановка. Воздух чуть ли не искрился от напряжения светлым явно не нравилась затронутая тема как занимательно веселился мой кузен не знал что так бывает а я прекрасно знал и не мог понять кому больше неудобно от этих вопросов королеве и сейру сантару или мне